По спине сразу же пробежал холодок. Она содрогнулась и, вслух сказала: Бедный Сан-Франциско! Утром она рассказала обо всем миссис Ламберт, настаивая на том, что это был не сон. У меня нехорошее предчувствие, сказала она. Миссис уже давно собиралась поехать в Нью-Йорк, навестить дочерей. Выслушав Кейт, она сказала. Возможно, предчувствия вас не обманывают, так что, пожалуй, мне стоит сейчас же уехать. Она тут же собрала вещи и в тот же день уехала. Спустя пять дней земля поглотила это двухэтажное здание. Однако в ту пятницу, когда Кейт вернулась домой, Гарри только посмеялся над ее рассказом. Через пять дней, 18 апреля 1906 года, в шесть часов утра, наш дом в невада сити начало трясти. Столы переворачивались, тарелки падали с полок. Выскочив из постели, Кейт Стремглав бросилась вниз по лестнице, и первое, что она сказала, было повторением ее недавней фразы «Бедный Сан-Франциско». Через два часа мы узнали, что землетрясение превратило Сан-Франциско в дымящиеся руины. Джозефина Аллен Грей, Лакришента, штат Калифорния, май 1967 года. Обречена на замужество? В возрасте 10 лет я жила в Южной Индиане, на берегу реки Огаю. Я любила играть с бумажными куклами, причем всех мальчиков называла лероями, хотя и не знала никого, кто носил бы такое имя. Но в один прекрасный день, без всяких видимых причин, я вдруг стала называть их аленами. И так оставалось до тех пор, пока я продолжала играть в куклы. Тогда я не знала, что в другом индианском городке, по меньшей мере в ста милях от нас, никто из нашей семьи там не бывал, живет молодой человек, который через пятнадцать лет станет моим мужем. Его звали Лерой, но в возрасте двадцати с небольшим лет он вдруг взял в качестве имени девичью фамилию матери и стал Аленом. Под этим именем я и знала его с момента нашего знакомства и до самой его смерти. Откуда маленькая девочка могла узнать о подобных вещах и отразить их в своей игре? Насколько я могу судить, я изменила имена всех членов своей бумажной семьи примерно в то же время, когда Ален изменил собственное имя. Помню, мне это казалось очень важным. Но я сама не знала, почему. Тогда не знала. Луиза Вуд, Индианополис, штат Индиана, март 1951 года. Отцовские предчувствия. Мальчиком я жил в штате Висконсин, в городишке под названием Лоди. Население его тогда в 1888 году составляло около 500 человек. Там был торговый центр, обслуживающий близлежащие фермы. Все друг друга знали и все друг другу доверяли. Как и в большинстве маленьких городков того времени, здесь не было отделения банка, и все финансовые операции совершались с помощью почты. Некоторые из торговцев имели личные маленькие сейфы, в которых держали важные бумаги, документы, накладные и наличные деньги. Мой отец, Ависалом Ван Дейсон, который торговал мебелью и занимался похоронным делом, тоже имел в своем магазине такой сейф. Однажды к нему пришла пожилая вдова и попросила положить в сейф ее деньги, в общей сложности 300 долларов. Ее 30-летний сын был большим любителем выпить и таким же большим лентяем. Он жил с ней, и вдова боялась оставлять деньги в доме, так как он мог их найти и пропить. Отец согласился держать ее деньги у себя с тем условием, что в случае ограбления магазина он за них не отвечает. Мне тогда было всего 8 лет, Так что я не могу припомнить, сколько прошло времени, прежде чем у отца вдруг возникло предчувствие, что он должен немедленно вернуть вдове ее деньги. Во второй половине дня он опустошил сейф, вернул вдове 300 долларов и забрал домой свои собственные деньги и бумаги.